«Ну — Ну? — спросил он и тут же поднял голову. — С того берега донесся протяжный автомобильный гудок. — Мать твою! — проворчал он. — Сядь на пол, сука! — и крикнул. «Оля — Оля! Ольга появилась моментально. Смешно, но вид у нее был самую малость разочарованный, Словно ожидала увидеть здесь нечто среднее меж во всю функционирующей камерой пыток и бойней. Держи, Мазур передал ей пистолет. Если начнёт дёргаться, влепив затылок. Она тут хвалилась, что карате знает, так что сядь подальше. Передал ей стул и ушами не хлопай. Он схватил с гвоздя, висевший на крыльце плащ поднялся в будку, установленную на высоких толстых сваях, словно таёжный лабаз, чтобы оттуда был прекрасно виден противоположный берег, конечно. В самом деле, вид отменный. Добротный причал, на котором чуть ли не над самой водой стоит нетерпеливо орущий к лаксоном синий ЗИЛ 130, в кузове громоздится нечто квадратное, тщательно покрытое брезентом. Дизель Постукивавший на холостых оборотах был установлен на четырёх железных листах, а приличных размеров ёмкость с горючим на железных козлах в углу. Мазур досаadleво морщился при каждом гудке. Высмотрел пульт управления, то, что можно было именовать столь громким словом, выглядело крайне примитивно. Небольшой железный ящичек с несколькими кнопками, предусмотрительно снабжёнными надписями Он нажал "Работа", и дизель оглушённо затрохтел. Нажал паром и тут же увидел, как неспешно пополз по серой воде мощный деревянный помост. С одной стороны толстые перила, настоящий забор из толстых плах, и к нему во всю длину намертво прикреплён множеством стальных скоб хорошо смазанный канат толщиной с человеческую руку. Понятно, почему пором, а не мост. Если здесь не прииск принадлежит Прохору, вполне рационально было оборудовать именно такую переправу. Посадить своего человека, мимо которого ни за что не прошмыгнёшь на колёсах. Он внимательно следил за паромом и нажал стоп как раз вовремя. Ничего сложного, в общем, соединяет берега сидой паромовщик. Так Грузовик на пароме. Гудок в знак того, что готов двинуться в плавание. Какую же кнопку теперь давить? Да, опять паром. Надо думать. Ага, пополз. Стоп. Грузовик натсадно, ревя мотором, съехал с причала в глубокую грязь. Прополз немного и, остановившись у самых ворот, вновь засигналил. Что им надо-то, чёрт? «А если они знают, покойничка в лицо?» В конуре залаяла собака. «Ничего не поделаешь». Мазур нахлобучил капюшон поглубже, распахнул калитку. «Здорово!» — спокойно и равнодушно, как незнакомому сказал шофер, молодой парень в синекрасной синтетической куртке с капюшоном. «Привет!» — сказал Мазур. «Двадцать пять семнадцать, шестьдесят шестой. Давно проезжал?» Да чи са два вроде, сказал Мазур. Защитный такой? Да нет, синий, как мой. Чёрт, не помню цвета, сказал Мазур. Я ж вас, мужики, в списочек не заношу, но был точно. А что? Да, да ничего. Барахлил что-то. Ладно, бывай. Бывай, сказал вслед Мазур, чувствуя на спине шевеление ледяных мурашек. захлопнул калитку. Сматываться отсюда нужно побыстрее. Вот что, пока не заглянули на огонек обеспокоенные прохоровы ребятки, знающие уже, что дичь вышла на приваду, контролёр Ради для верности или шоферня, знающая Фёдора с Ниной, подсознательно он давно уже расстался с мечтой о рации. Но чересчур уж трудно было от мечты отказаться, когда рация вот она, стоит только руку протянуть. В доме самой малость припахивала горелым. Забрав пистолет у Ольги, распорядился, снимаем мясо быстренько и повернулся к ней: "Вставай. Садись. Патроны к пистолетам где?" "Это", кивнул на висевшее на стене охотничье ружьё, "меня не интересует. В шкафу." на второй полке. Ну что ж, продолжим с кодами. А гарантии для меня какие? спросила Нина почти спокойно. Давайте быстрее. Я вот-вот свалюсь. Гарантии? задумчиво повторил Мазур. Приятно поболтать с образованной городской дамой. Такие слова знает. Успела подумать, а? Мне плохо. Выживешь. Сосуды не затронуты, мышцы продырявил, и все. Девка спортивная, перенесешь. Козел! Вот видишь, далеко еще до летального исхода и даже дамских обмороков. Кот! Два шесть, два два три пять. Великолепно, — сказал Мазур. Мазур. Вот и протяни-ка здоровую ручонку. Нет. Ты сядь поближе вот так и набирай этот самый код. Только если что, подыхать ты будешь долго. Знаю я такие рецепты. Ну. Она сидела на стуле, не шевелясь. Лицо словно бы ещё больше осунулось. Ага, сказал Мазур и поднял пистолет в ровень с её ухом. Ну, На берёжку от. Она мотнула головой. Ах, ты ж сука, сказал Мазур сухмылкой. Вот даже как. Там что подрыв? Хозяин ваш обожает самую серьёзную технику. Я с этим понемногу свыкся уже. Подрыв? Нина кивнула. Как ты думаешь, что с тобой будет за такие фокусы? Спросил Мазур без особой злобы: "Тебе ж всё равно не прорваться?" Торговаться начала. "А почему бы и нет? Чтобы торговаться, нужно что-то предложить", сказал Мазур. "А я откровенно говоря, добротного товара у тебя и не вижу. Очень уж рискованно по твоему совету коды набирать". Мина ещё больше побледнела и бросила в обильный пот Все-таки две дырки в шкуре давали о себе знать. В любой момент могла и свалиться. «Я тебя могу провести мимо засады», — сказала она тихо, кривясь от боли. «Мимо той на дороге. Они меня знают». «И что, твои приказы выполняют? Не лепи Горбатого!» «Я их могу по рации убрать оттуда». «Сказать, чтобы куда-то перебрались». Мазур, притворяясь, будто смотрит в другую сторону, проследил направление её взгляда. Это уже третий раз она туда косится. Интересно. Откуда я знаю, какие у вас на такой вариант кодовые словечки предусмотрены, пожалуй, он плечами. Честное слово, не смеши. Жить хочется, сказала она обыденно. Как-то же надо между двумя жерновами проскользнуть. Это уж точно. Мазур делает вид, что это у него получается машинально, встал и прошёлся по комнате несколько раз туда-сюда. Только ты не особенно-то и зашряйся. Скользкая дорожка куда только не заводит, особенно развернулся к ней неожиданно и мгновенно. Её левая рука уже нырнула в ящик стола, очень узкий. Скорее уж не ящик это был, а доска Присобаченный параллельно столешнице на небольшом расстоянии без большого замаха ударил ребром ладони метко на павал. Нину снесло со стула, шумно упала на пол. Из руки выпал, прокатился по полу небольшой пистолет, блестящий и красивый. Мазур присмотрелся. Ну да. Дрель. Поздний внучек Марголина. 10 патронов. пулю без оболочки на близкой дистанции влепит так, что мало не покажется. Самозвода вот только нет. Впрочем, патрон оказался в стволе, курок взведён.